«Все, жить мне более незачем». Сегодня утром приезжал Андрей Сергеевич, имел с папенькой долгий разговор, а за обедом Лизия объявила, что князь Поддубский сделал ей предложение, и она согласилась. С обеда я отпросилась, сослалась на мигрень, заперлась в своей комнате, плакала, думала о том, как все несправедливо в жизни устроено. Решение пришло легко, только б хватило смелости совершить задуманное. Веревка шершавая, царапает ладонь, свивается кольцами на притрушенном свежем сеном полу. Петля никак не получается, не знаю я, как правильно ее делать, потому, наверное, и плачу. В амбаре тихо и жарко, сквозь щели в досках пробиваются солнечные лучи и пылинки оттого кажутся золотинками. Вот и я стану как золотинка. Я даже платье свое золотое надела, чтоб красиво было. С петлей я справилась. Надежно должно быть получилось. И балка вон подходящая. Приставить лесенку, перебросить веревку, встать на колоду. Сейчас, сейчас. Закрыть глаза, прошептать слова молитвы. «Понимаю, что уходить вот так — это грех, но жить с теми мыслями, с которыми я живу, — еще больше грех. Я же им всем смерти желаю, и Лизи, и Мадам, и даже Андрею, особливо Андрею, пусть уж лучше я уйду». Петля царапает шею, и мучительной колкостью своей напоминает гувернантское платье а колода под ногами раскачивается, того, гляди, упадет. Решено. Досчитаю до десяти, а потом спрыгну. Один, два, три, четыре. Скрипит что-то? Нет, почудилось. Пять, шесть. Сонюшка, тихий вскрик и одновременно крепкие руки вокруг моей талии. Держат, не дают прыгнуть. Да что же ты удумала, окаянная? «Стефа! И как только узнала, все испортила. Другим разом я не решусь. Я и ныне еще не до конца решилась. Я смотрю, в комнате тебя нету и платья нету». Стефа держит крепко, не вырваться, сдергивает с шеи петлю. А Настена говорит, что ты к пошла, вся разнаряженная. «Не хотела я идти следом. Думала, может, на свидание к Семену Ефимовичу, а потом точно в спину кто толкнул. «Ну зачем же ты так, Сонюшка? Неужто нету другого выхода?» «Нету». Сажусь тут же на колоду, сжимаю голову руками. Руки трясутся, а в голове точно жернова крутятся. Собственный голос глухой и еле слышный. «Не могу я без него, Стефа, понимаешь? У меня душу точно выжег кто-то». Я ж думала, любовь это радость. А ну вон как! От слез больно говорить и дышать тяжело, а в воздухе пылинки-золотинки кружатся. Не вышло у меня стать золотинкой. Ох, горюшка мое! Стефа гладит меня по волосам, стряхивает с подола соломинки. Так любишь князя этого своего, что на все готово? Вместо ответа киваю головой. Я даже в петлю из-за него готова». Стефа молчит очень долго, и я молчу. Мне больше сказать нечего, да и не хочется. Конечно, я не умерла сегодня, но что-то во мне все равно сгинуло. Есть один способ. Стефин, голос едва различим, а во взгляде тоска пополам с решимостью. «Не желала я тебе, Сонюшка, такой доли» но коль тебе и жизнь без него не мила